Сидя на троне, Теппик наблюдал за преображением царства. Так сложенные вместе осколки разбитого зеркала по-новому отражают мир. Никто не мог точно сказать, на каком основании именно Теппик занял трон. Но никто особо и не претендовал на престол. Кроме того, было так легко и приятно слышать приказы, отдаваемые звучным и уверенным голосом. Удивительно... На что способны люди, если ими командует звучный, уверенный голос? А в древнем царстве к звучным и уверенным голосам давно привыкли. Отдавая приказы, Тепик мог больше ничего не делать. Например, он мог не думать. Во всяком случае, о том, что будет дальше. По крайней мере, боги вновь ушли в небытие, отчего верить в них стало намного проще. И пшеница уже не росла из-под его ног. «Может быть», – размышлял Тепек, – «мне удастся снова воссоединить царство. Но что мне с ним делать? Если бы только удалось разыскать Диаса, он всегда знал, что делать. Пожалуй, это была его главная отличительная черта». Дворцовый стражник с трудом протиснулся сквозь бурлящую толпу жрецов и сановников. «Извините, «Извините, ваше величество!» – поклонился он. «Вас срочно хочет видеть какой-то торговец! Говорит по срочному делу!» «Только не сейчас! Скоро у меня встреча с военачальниками Цорта и Эфеба! А до этого еще масса дел! Я не могу встречаться с любым проплывающим мимо моряком!» «Кстати, чем он торгует?» э -э, «Коврами, Ваше Величество!» «Коврами?» В дверях, улыбаясь широкой, как арбузный ломоть улыбкой, стоял Чидор в сопровождении нескольких человек из команды. Он пересёк зал, по пути разглядывая фрески и занавес. Скорее всего, он мысленно прикидывал, сколько они могут стоить. Ведь в конце концов, это был чидр. Когда он подошёл к трону, в голове у него уже значился под двойной чертой окончательный итог. «Красивое место!» Заметил он в двух словах, резюмируя архитектурную историю тысячелетий. «Не представляешь, что случилось!» Плывем мы себе вдоль берега, и вдруг река. Минуту назад сплошные скалы, и вдруг откуда ни возьмись река. Забавно. Готов поспорить, подумал я, старина Тепик где-то рядом. А где б Птрасси? Помню, ты жаловался, что дома у тебя не очень-то уютно. Мы привезли тебе этот ковер. Я спрашиваю, где б Птрасси? Команда расступилась, оставив посредине ухмыляющегося Альфонса. Который разрезал перевязывающую ковер веревку. Ковер мягко раскатился по полу, подняв облако из катышков пыли и перепуганной моли. Завернутая в него птрасси по инерции продолжала катиться, пока не уткнулась головой в ногу Тепика. Он помог ей подняться, и пока она какое-то время покачиваясь стояла на месте, постарался вытащить запутавшиеся в волосах ворсинки. Не обращая на Тепика никакого внимания, вся красная от гнева обернулась к Чидору и выпалила. «Я там чуть не умерла! Такая вонь! Не знаю, что вы раньше в него заворачивали! Ожарища!» «Ты же сказала, что этот ковер принадлежал еще царице, э, как ее, Ромджем Хурма! Или как-то так?» – пожал плечами Чидор. «Ну не сердись! Дома я подарил бы тебе ожерелье или колье!» спорю как раз у нее был приличный ковер!» Оборвала его Птрасси. «А не такой, который вытряхивают раз в полгода!» «Тебе повезло, что у нас нашелся хотя бы этот!» Мягко сказал Чидер. «И потом, это была твоя идея!» «Уф!» Наконец перевела дыхание Птрасси и повернулась к Тепику. «Привет! Мы хотели сделать тебе сногсшибательный сюрприз!» «Да!» жаром сказал Тепик. И сделали! Чидар сидел развалясь в шезлонге на широкой дворцовой веранде. Трое служанок посменно чистили ему виноград. Кувшин с пивом прохлаждался в углу. Чидар дружелюбно ухмыльнулся. Рядом на простыне в крайнем замешательстве лежал ничком Альфонс. Заведующая женской половины обнаружила, что помимо татуировок на руках, на спине у него наглядно представлены все виды экзотических услад и пригласила девушек, чтобы они несколько расширили свой кругозор. Всякий раз, когда указательный палец касался особо пикантного места, Несчастный моряк вздрагивал и, чтобы не слышать смешков, затыкал пальцами свои большие, покрытые шрамами и рубцами уши. В дальнем конце веранды, уединившись по негласному соглашению, сидели Тепик и Птрасси. Дела обстояли неважно. «Все изменилось», – сказал Тепик, – «а я по-прежнему не хочу быть царем». «Но ты царь», – ответила Птрасси, – «и этого не изменишь». «Изменишь. Я могу отречься. Очень даже просто. И перестав быть царем, я могу ехать, куда мне вздумается. Царское слово последнее, и я могу отречься. Если мы способны указом свыше менять пол, то что уж говорить про общественное положение. А на мое место найдется кто-нибудь из родственников. У меня их с лихвой». «На твое место? Помнится, ты упоминал только тетушку». Тепик нахмурился. По здравом рассуждении тетушка Клев была не тем монархом, в котором нуждалось царство, собирающееся начать все сначала. Она придерживалась вполне определенных, устоявшихся взглядов на жизнь. Так, например, всем была хорошо известна ее привычка сдирать кожу живьем с неприглянувшихся ей людей. Главным образом с тех, кому еще не минуло тридцати пяти. «Ну, не только она…», – протянул Тепек. «Это несложно. Знать у нас всегда было больше, чем надо. Нужно лишь найти человека, которому снится сон про коров». «А, про семь тучных и семь тощих?» – догадалась в трассе «Да, наследственный сон. Не занудствуй, сама знаю. Одна всегда подмигивает и играет на в английском рожке». «Мне всегда казалось, что это тромбон», – удивился Тепик. И «Если приглядеться хорошенько, это церемониальный в английский рожок». «Что ж, каждый видит по-своему. В конце концов, это неважно. важно». Тепик со вздохом отвернулся и стал глядеть, как разгружается безымянный. Привез он не только пуховые перины. Несколько человек размеренно, как самнамбулы, спускались и поднимались по сходням, таская ящики с инструментами и куски труб. «Думаю, найти такого будет непросто». Задумалась Птрасси. «Ведь нельзя приказать. Эй, все, кому снятся коровы, шаг вперед. Так только дело испортишь». «Но не могу же я ждать, пока какой-нибудь сам признается. Ну подумай, много ли найдется людей, которые за здорово живешь, скажут. Слушайте, ребята, какой забавный сон про коров я вчера видел. Ты, конечно, исключение». Тепик и Птрасси уставились друг на друга.